Глава восьмая. Лекси. Матеас! в дверь студии зову я. Я торчу под этой чертовой квартирой в Вессайде уже минут пять. Но этот долбанный гений так и не соизволил открыть. Проходит еще минуты две, и я начинаю паниковать. А вдруг что-то случилось? Что если этот кретин, которого природа наградила огромнейшим талантом и мизерным мозгом, так обдолбался, что отдал Богу душу? Сколько у него уже было передозов? Не менее трех точно. Матиас! вновь пытаюсь дозвониться я. И на этот раз мой голос дрожит от страха. Липкая, холодящая душу, предчувствие ползет по позвоночнику. Надо вызывать полицию, чтобы они выбили дверь. Возможно, он просто в отключке, ему еще можно помочь. Тут до моего слуха доносится шарканье ног в квартире и скрип от отодвигаемого засова. — Алекс, какого тебя принесло в такую рань? Растрепанный. Помятый и сонный, но живой мать, с недовольством смотрит на меня. Уже полдень, обдолбанный ты придурок. Я отталкиваю парня, вхожу в квартиру и оцениваю следы ночной пирушки. Господи, у тебя здесь настоящий свинарник. С отвращением морщишь я, отводя взгляд от темного пятна на диване. Везде валяются пивные банки и бутылки из-под алкоголя, пустые пакеты от закусок и прочая дрянь. «Я тебя не приглашал!» Без тени смущения напоминает парень. Все еще шатаясь, он подходит к дивану и тяжело падает на него. На стеклянном столике, заваленном разным хламом, виднеются остатки кокаина. Нагибаясь, он берет тут же лежащую трубочку и втягивает в себя порошок. Идиот! Сквозь зубы сижу я, но знаю, что как бы ни злилась и что бы ни сказала, все будет впустую. Я столько раз пыталась ему помочь, но каждый раз мати срывался и возвращался к наркотикам. С мать Асом мы познакомились в клинике, когда я проходила курс реабилитации. Мы сразу нашли общий язык, и все этапы проходили вместе. Сначала через ломку, агрессию, а потом и улучшение. Мы не перестали общаться даже после выписки. Оказалось, что мать пишет удивительные картины, и когда я открыла галерею, мы стали сотрудничать. К сожалению, он так и не смог проститься с наркотиками навсегда. И я боялась, что однажды все же потеряю его. Пока мать ословит приход, я направляюсь в его спальню, почти не сомневаясь, что там увижу. Ну, конечно же, очередная полуголая девица дрыхнет на его кровати. Я оглядываюсь в поисках ее одежды и нахожу красную тряпку, мало напоминающую платье. Чувствуя брезгливость, поднимаю одежды, предварительно надев на руку найденный одноразовый пакет. Потом шлепаю им по костлявому бедру спящей красавицы. — Эй, ты, давай просыпайся! — громко и резко приказываю я. Девица приоткрывает глаза, и что-то недовольно ворча отворачивается от меня. Я наклоняюсь чуть ниже, чтобы она хорошо разобрала мои слова. «Слушай сюда, сучка, сейчас ты быстро надеваешь свою тряпку и валяешь отсюда, иначе считаю до трех и выкидываю тебя, как есть, на улицу». Повторять дважды не приходится. В считанные мгновения, начиная гостья Мати облачается в платье и на заплетающихся ногах покидает квартиру. Я же возвращаюсь в гостиную и звоню в клининговую фирму. Уборщики будут тут через час, так что советую тебе убрать всю дурь, какую они могут найти, вешая трубку, сообщаю я. «Бля, Алекс, тебе всегда больше всех надо!» — раздражается парень. «И какого хрена ты выгнал Леону? Если не забыла, я хозяин квартиры. Только потому, что я какого-то черта вожусь с твоей задницей и продаю твои картины!» — я задетая словами друга. Я говорю себе, что все дело в наркотиках, и не будь он под кайфом, то не стал бы себя так вести. Я еще помню, как наркотики влияют на личность человека. Даже самые милые из нас становятся агрессивными под кайфом. Я, собственно, потому и пришла, хотела убедиться, что ты работаешь, а вижу это, я развожу руками. Ты еще помнишь о выставке, Алекс? Расслабься. Матиас не поднимается и беря пачку из-под чипсов, сгребает туда следы от кокаина. У меня все под контролем. Я упираю руки в бедра с огромным недоверием, скинув брови. Чего у тебя точно нет, так это контроля. Ладно. «Иди, прими душ и приведи себя в божеский вид, я угощу тебя ланчем». Мое предложение не вызывает восторга у парня, но он делает так, как я говорю. После того, как прибывает группа уборщиков, а мать выглядит относительно сносно, мы выходим на улицу. Я усмехаюсь и только качаю головой, замечая с каким интересом, а иногда и откровенной похотью женщины посматривают на моего друга. Даже под кайфом и не совсем здоровым видом мать и привлекает противоположный пол. Он худощавый, высокий, с буйной шевелюрой, сейчас собранный в короткий хвост. У него красивое скульптурное лицо с прямым носом и полными губами. Но глаза мати просто вне конкуренции. Миндалевидные цвета темного шоколада, опущенные длинные ресницы. И кожа кофейного оттенка, которую смело можно назвать идеальной. В общем, если бы не наркотики, цены бы ему не было. «Паскудный день!» — ругается парень, затягиваясь сигареты. Он жалуется с того самого момента, как мы вышли из дома. «День отличный! Это ты себя паскудно ведешь!» — закатывая глаза я. Он скашивает на меня глаза и внезапно усмехается. «Я тебя люблю, Рэндал. он вешает свою руку на мое плечо и добавляет. Хоть ты часто бываешь за нозой в заднице. Я пихаю локтем в его бок, но при этом улыбаюсь. Я тоже тебя люблю, мать, хоть ты долбаный нарик. Мы приходим в без тролля Жорж, и хотя столик у нас не заказан, нам выделяют один из лучших у французского окна. Мы с Джарелом тут частые гости, и персонал знает меня по имени. Черт, детка, ты высоко поднялась. Присвистыва мать когда вышкали на метродотель, проводит нас к столику, дает меню и, раскланявшись, удаляется. Фригидная стерва Трикси позеленела бы от зависти, узная, что ты трахаешься с сенатором. Я укоризненно смотрю на матьюса но не выдерживаю и усмехаюсь. «Это точно!» Фригидной стервой Трикси мы прозвали одну из медсестер в реабилитационной клинике. Она была еще довольно молодой, но все время носила на голове старушечью гульку и ходила в раздражающих белых таках. Вечно недовольная, каждую минуту орущие на пациентов. Мы, которые мучились ломкой, от которой порой хотелось сдохнуть, возненавидели ее с первого дня знакомства. «Мать, зачем ты делаешь это с собой?» — обеспокоенно спрашиваю я, накрыв своей ладонью его руку. Мы уже сделали заказ, и теперь я хотела попробовать убедить его на повторное лечение, хотя и не рассчитывала на особый успех. Ох, детка, ты должна понимать меня, как никто другой. Безрадостно усмехается парень, отпивая свою воду с лимоном. Я помню, почему это делала я. Хотела унять боль которая никак не утихала, хотела забыться и ни о чем не думать, хотела наказать себя и человека, которого любила. И мне это в полной мере удалось. Но, мать, я смогла взять себя в руки, и ты сможешь, если захочешь, я знаю». Ничего не выйдет, куколка. Никогда не выходила. Он откидывается на спинку стула и откусывает хлебную палочку. Я уже смирился, что умру молодым на пике славы. Ты еще не скоро достигнешь своего пика, усмехаясь я, но внутри у меня все сжимается от его слов. Боюсь, что однажды... Так и случится. Меня волновало и коробило, Как спокойно, даже весело Он говорил о своей смерти. «Я человек искусства, детка. У нас у всех не все дома». Я вздыхаю и с отчаянием качаю головой. «Меня убивает, Что ты не позволяешь мне помочь тебе». Теперь, когда сама оказалась в такой ситуации, я поняла Тайлера, как же ему пришлось тяжело, когда он видел, как я разрушаю себя, и не мог ничего сделать, потому что я всячески противилась. Это чистое отчаяние, чувство полной беспомощности, когда ты не можешь ничего сделать. — Алекс. Я слишком погрузилась в свои мысли, а потому заметила Меган только когда она подошла к нашему столику. «Привет!» «Да, то есть привет!» — бормочу я, чувствуя себя полной идиоткой. Но я никак не ожидала встретить подружку Тайлера, поэтому не знаю, как реагировать. Мое лицо застывает в гримасе, которая должна изображать улыбку. Серьезно, кто там наверху ненавидит меня настолько, что постоянных болезненных встреч с Тайлером ему показалось мало? Какого черта? Я должна лицезреть его раздражающе милую, красивую и сексуальную пассию. А я заскочила за своим заказом. Мэг приподнимает фирменный пакет ресторана. Смотрю, ты. Вот и подошла поздороваться. Правильно сделала. Я едва не давлюсь словами, Выталкивая их из себя. Ох, где же мои манеры? Мэг, это мой друг Маттиас. Мати, это Мэг, старая подружка Джареда. А еще она спит с моим бывшим, И это меня чертовски сильно напрягает. Думаю я, но вслух, конечно же, этого не произношу. Очень приятно, мать ас. Мэк так улыбается моему другу, словно знакомство с ним сделало ее день. Я едва удерживаюсь, чтобы не изобразить рвотный позыв. Салют. Мать кивает, и с очевидным интересом таращится на Мэг. «Предатель!» «Ну, ладно, не буду вам мешать», — торопится девушка, а я про себя кричу «Ура!» «Тогда до среды, Алекс!» «До свидания, мать-ас!» Мэг уходит, а я растерянно хмурюсь. «Что она, черт возьми, имела в виду?» «Ну и кто эта штучка?» Мать вскидывает брови на меня, Горячая? Забудь. Кисло советую я. Она занята. К тому же ее парень настолько охренителен, что у тебя нет ни шанса. Я прячу лицо за бокалом, не желая показывать съедающую меня боль и ревность. — Тебя аж перекосило, как ты ее увидела, — невинно заявляет парень. Я едва сдерживаюсь, чтобы не застонать. Неужели все так заметно? Ну, я ее вроде как ненавижу. Почему? — удивляется мать. Я дергаю плечами. Да просто бесит меня. И все? Он не кажется убежденным. Детка, на тебя это не похоже. Ну, если так, то я тоже ее ненавижу. Поддержку. Тут я широко и искренне улыбаюсь. «Спасибо. Знала, что ты не безнадежен. После своего возвращения в офис я решаю позвонить Норе, надеюсь, что она сможет мне кое-что объяснить. «Привет, Лекс!» Приветствует меня в трубку подруга, и по голосу я слышу, что она в хорошем настроении. «Привет!» Я улыбаюсь, хотя она и не может меня видеть. Вижу на работе полный порядок. Лучше просто и не может быть, смеется она. Потом серьезно спрашивает. Ты как, нормально? Ведь завтра... Да нет, все нормально. Быстро обрываю нору я, пока она не бросилась себя укорять. Совсем не хочу портить ей настроение. Слушай. «Я тут сегодня за ланчем Мэг встретила, и непроизвольно морщусь, упоминая это имя». «О, Мэг Тайлера», — уточняет Нора, «хотя в этом и нет необходимости». «Да, ее самую», — сухо подтверждаю я. «Прости, Нора, прекрати извиняться». «В общем, она сказала интересную вещь, что-то вроде того, что мы с ней в среду встретимся» не зная, что она имела в виду. На самом деле у меня было одно предположение, но я не хотела верить, что оно верно. На том конце провода повисает тяжелое молчание, и я про себя чертыхаюсь, потому что оказываюсь права. Нора, она идет с нами на примерку платьев для подружек невесты? — Все еще надеюсь, что это ошибка, — вздыхаю я. Лекс, все произошло неожиданно. Наконец подает голос подруга. Моя кузина Кейти сломала ногу и не сможет быть подружкой невесты. Тайлер был рядом, когда она позвонила, и он предложил взять вместо нее Мэг. Ну, что мне оставалось делать? Моя грудь болезненно сжимается, когда я слышу слова Нора. Так это была идея Тайлера? Едва слышно, переспрашиваю я. На том конце слышится сочувствующий вздох. Да, ну если с этим будут проблемы, я... Нет, нет, нет, нет, все нормально. Торопливо заверяю я, чувствуя себя дерьмовой подругой. Только еще моих капризов не хватает Нори перед свадьбой. «Правда, я справлюсь. Я принуждаю свой голос звучать бодро, хотя и чувствую себя при этом больной. Точно? Точно, не волнуйся из-за этого. Думаю только о том, что важно. Ладно, целуй от меня Кайлу и передавай привет Рею. Увидимся в среду». Вешая трубку, я рассеянно смотрю в окно, задаваясь вопросом. Что же из всего этого выйдет? И куда это нас в итоге приведет? Когда тем вечером я возвращаюсь домой, то застаю Джареда в не самом хорошем расположении духа. Он уже успел переодеться в домашнюю одежду и устроиться перед телевизором. Обычно в это время он еще работает или занимается делами из дома, а не хандрит на диване. Я только надеюсь, что его настроение не связано со мной. Привет. Я сажусь рядом с ним и, наклонившись, целую. Он же удостаивает меня скупым приветствием и не реагирует на поцелуй. Ясно. Мои надежды не оправдались. Джей, что случилось? внутренне приготовившись к худшему, осторожно спрашиваю я. Он отрывает взгляд от экрана, где показывают старый эпизод Декстера, и пустым взглядом смотрит на меня. Это ты мне скажи. Он берет со столика газету и передает мне. Это вечерний выпуск одной малотиражной газеты. На развороте красуется надпись. Не пора ли сенатору Блейку готовить брачный договор? И под ней моя фотография с рукой мати на моем плече. Сегодня днем меня снимали, а я и не заметила. Ну и что? Я в растерянности смотрю на него. Джей, это же матиас. Помнишь, художник, я вас знакомила. Джареду не вполне известна степень моих отношений с матью. Я не рассказывала ему о нашей близкой дружбе из-за того, что до недавнего времени скрывала правду о моих проблемах с наркотиками. Согласись, этот снимок смотрится странно. Внезапно оживляется Джаред, поднимаясь. Его можно расценить двояко. Но ты знаешь, что это ничего не значит. Примирительно улыбаюсь я. Мать это только мой друг и клиент, это все. Не понимаю, в чем проблема? Серьезно не понимаешь? Он встает с дивана и кладет руки на пояс. Я киваю. Да? Объясни, что здесь такого страшного? Алекс, мы собираемся пожениться. Подобные фото в газетах унижают меня. Я знаю, что тут ничего нет, но люди-то нет. Он разводит руками. Читатели, они же избиратели, посчитают меня рогоносцем. Много ли доверия такому человеку? Прости, но ты должна быть осмотрительной, нельзя допускать подобное. Я знаю, что слова Джареда звучат здраво, но все равно чувствую обиду за его выволочку. Извини, тихо говорю я, не глядя ему в глаза. Я знала, на что шла, когда согласилась стать его женой. Он опускается передо мной на корточки и нежно приподнимает мою голову. «Ты меня тоже извини, я был резок, но такое положение дел, понимаешь? Мы всегда должны быть осторожны». Я закусываю губу и согласно киваю. «Ты прав, должны, всегда должны». На следующее утро я просыпаюсь очень рано и выскальзываю из постели, чтобы не разбудить жареда. Быстро принимаю душ, надеваю бежевую блузку без рукавов и синюю юбку-карандаш. Выхожу из дома, окунаясь в утренний туман. У одного из цветочников, который только что открылся, покупаю букет лилий, потом ловлю такси и называю адрес. Сегодня 5 мая, и хотя утро выдалось туманным, день обещает быть замечательным. Прекрасный день для дня рождения. Я прижимаю к груди свой подарок и до боли кусаю губы, чтобы не расплакаться. Нет, только не сейчас, не здесь. Приехали, мисс! Объявляет таксист с сочувствием, поглядывая на меня. Расплатившись, я вхожу в ворота кладбища и поднимаюсь на небольшой холм, где под каштаном находится нужная мне могила. Здравствуй, родной! Я опускаюсь на колени и кладу лилии на могилу. Потом тянусь и целую гранитный надгробня. С днем рождения, сынок! Мои пальцы дрожат, когда я провожу ими по выгравированному имени моего сына. Слезы без помех катятся из глаз, и я даже не думаю их остановить. Здесь, в этом месте, мое сердце каждый раз рвется на тысячи кусочков. Я принесла тебе, медвежонка, Томи. Сквозь слезы улыбаюсь я. Прислоняя игрушку к плите. Хотя, наверное, шестилетние мальчики не играют с плюшевыми игрушками, верно? Я прикрываю глаза и делаю несколько глубоких вдохов, Когда слезы начинают душить меня. Сейчас, когда деревья утопают в зелени, И каштан усыпан листьями, Они заботливо укрывают плиту от жаркого солнца, ветра и дождя. «Я рада, что о тебе здесь заботятся, малыш!» Я вытираю глаза бумажным платком, приказывая себе не расклеиваться ради сына. «Мой мальчик, мое дитя, которому так и не суждено было сделать первый вдох, лежит здесь». И теперь, где бы я ни была, мое сердце всегда будет стремиться сюда. Позади себя я слышу шаги. Я знаю, кого увижу, когда обернусь. Но это слишком скоро. Мне мало времени, что я провела наедине с сыном. Я поворачиваю голову, и наши глаза с Тайлером встречаются. Что ты тут делаешь? Охрипшим от слез голосом требую я. Вижу, как лицо его искажает мука, и в глазах вспыхивает предательский блеск. И когда он открывает рот, его голос сочится болью и страданием. Он и мой сын тоже, Лексик.